не причиняет ему никакого вреда. Между тем ветер крепчает, все чаще и чаще на корабле обрушиваются дождевые шквалы, видимость падает фактически до нуля. Преследующий бисмарк английские корабли, получив ложное сообщение о замеченных в этом районе немецких подводных лодках, начинают часто менять курс. Все это приводит к тому, что на рассвете 25 мая английские крейсеры теряют «Бисмарк» из вида. На немецком линкоре об этом узнают лишь через много часов из радиограммы командования военно-морских сил группы «Запад». Английская радиоразведка, пытаясь определить местонахождение «Бисмарка» по радиопеленгу, совершает ошибку, сбивая со следа собственные корабли. Ошибка вскоре обнаруживается, но пять часов драгоценного времени уже потеряны даром. На английских кораблях кончаются горючие. противники исчез, и адмирал Тови склоняется к мысли прекратить погоню. 26 мая в 10 часов 30 минут утра по Гринвичу американская летающая лодка «Каталина», управляемая американским экипажем в американской военной форме, вылетев северного побережья Ирландии, снова обнаруживает Бисмарк, постелившемуся за ним мазутному следу. Командир лодки лейтенант американского флота Джеймс Джонсон снизился, пробивая низкую облачность, чтобы убедиться, что за огромный корабль идет под ним, и получил зенитный залп за свои труды. Не обращая внимания на зенитный огонь, Каталина, лениво развернувшись, сделала круп над немецким линкором, передавая англичанам данные о месте, курсе и скорости противника. Это был первый случай прямого участия американцев в войне с Германией за семь месяцев до ее официального начала. Получив сведения о местонахождении Бисмарка, Адмирал Соммервиль, спешащий с юга на перехват Бисмарка, приказывает поднимать торпедоносцы с авианосца арк Роял. Лил непрерывный дождь, море штормило, тучи, казалось, стелились прямо над белыми гребешками волн. Хотя палуба авианосца и находилась более чем в 30 метрах от поверхности океана, волны высотой в четырехэтажный дом захлестывали носовую часть огромного корабля — Как будто он был эсминцем. Келевая качка достигала 30 градусов. Но не обращая внимания на кошмарные валы, шквальный ветер и дождь, доблестные бипланы Свордфиш, десять машин одна за другой вышли в воздух, построились и ринулись через сплошные тучи на поиск Бисмарка, определяя счислением курс на пути к цели. Путаница в сигналах привела к тому, что торпедоносцы чуть не утопили выдвинутый вперед собственный крейсер «Шеффилд» и вернулись на авианосец ни с чем. Погода продолжала портиться. Видимость упала до такой степени, что с мостика авианосца было невозможно различить сигналы, подаваемые с флагманского «Ренауна». точнее вместо противника торпедоносцы взлетели снова. На этот раз их было четырнадцать. Вывалившись из облаков над самым бисмарком, сворт фиши, гудя растяжками крыльев и моторами, ринулись на линкор, как стая бабочек на ревущего тигра. Захлебывались от огня зенитные орудия отчаянно маневрирующего линкора, пытающегося избежать предназначенных ему торпед. Десяти торпед удалось избежать, но две попали в цель. Одна попадает в броневой пояс на миделе Бисмарка и не причиняет линкору какого-либо вреда, но вторая оказывается роковой. Разорвавшись в корме, она заклинила руль корабля, положенный на борт. Бисмарк потерял управление и мог теперь двигаться только по кругу. Событие принимает поистине драматический оборот. К тому времени адмирал Тови принял решение ровно в полночь преследований прекратить.